Глава 19 «Что, Войцеховская, до сих пор не рассказала мужу, что изменяешь ему?» Полина смотрит на меня, выпучив глаза, и то открывает, то закрывает рот, но при этом ничего не говорит. Видимо, удивляется моему появлению и не может этого скрыть. «Ты... как ты... кто тебя пустил?» Еле как выдавливает она из себя. Я подхожу ближе, придвигаю стул и сажусь напротив. Спина прямая, будто в позвоночник воткнута палка. Закидываю ногу на ногу, чувствуя себя так гораздо увереннее. Никакого страха. Только ярость матери с оттенком льда. Я борюсь с желанием оттаскать эту дрянь за волосы и вывести ее в коридор. Напоследствия мне все равно. И пусть Марат только попробует что-то мне высказать после. Единственное, что меня останавливает, — ее беременность. «Грех на душу брать желания нет. Я поставлю Полину на место словом, а после поговорю с пока еще мужем. Но если Марат в дальнейшем позволит унижать нашу дочь и издеваться над ней, то потеряет остатки моего уважения, которые и так держатся на волоске. Его спасает лишь то, что он, как многие мужчины, хотя бы не мелочится и не пытается отжать у нас жилплощадь. А с чего бы кому-то меня не пускать?» «Ах, да, ты про охрану, которая стоит снаружи, но при этом у соседней палаты. Странно, не находишь?» Усмехаюсь я и вздёргиваю бровь. Чувствую себя хозяйкой положения. «Так они работают на Марата, а я его законная жена, не забывай об этом. Так что сомневаюсь, что они могут мне что-то запретить. Ты ведь всего лишь секретарша в компании, ни больше, ни меньше». «Ненадолго». Фыркает девица и показывает мне свое истинное лицо, которое скрывает Примарате. Уже не знаю, каким образом она его приворожила и что сделала, чтобы он настолько на ней помешался, но посмотрела бы я на его лицо, когда он, наконец, увидит настоящую Полину. Без фальши и всех манипуляций. «Жена я. Может, и ненадолго, но я мать двух его детей и будущая совладелица его компании». Так что не надейся, что у тебя получится прибрать всё к рукам. Я пятнадцать лет обеспечивала ему тыл, не для того, чтобы пришла какая-то сикельдявка вроде тебя и гнула тут пальцы. Я тоже скоро рожу Марату ребёнка, и это будет мальчик, здоровый в отличие от вашего». Перед глазами возникает кровавая пелена ярости, и я сама не замечаю, как поднимается моя ладонь, а затем соприкасается с щекой Полины. Кожа у неё тонкая и бледная, отчего щека моментально краснеет. Её голова дёргается, а волосы хлещут по лицу, она медленно поворачивает ко мне голову, и я по глазам вижу, что она находится в шоке. Я уверена, что всё это время она считала меня домашней клушей, не постоять за себя, и думала, что наехав на мою дочь, сможет остаться безнаказанной. Видимо, Марат меня сам такой представил, раз она была введена в заблуждение». «Мне плевать, что у тебя с Маратом, беременна ты или нет, но не думай, что я позволю тебе хоть как-то трогать моих детей. Если я еще раз узнаю, что ты ходила к моей дочери и несла при ней всякую чушь, пытаясь ее запугать, будь уверена, что просто так я этого не оставлю, считая эту пощечину предупреждением. Я щурюсь и буквально прожигаю ее гневным взглядом. Такое чувство, будто давлю вошь. Именно такой я ее вижу». Пусть она красивая и молода, но нутро у неё гнилое. «Как ты посмела меня ударить? Я всё расскажу Марату!» — говорит она, приходя в себя, и поджимает губы, при этом глядит на меня с опаской. «Всё то время, что я видела Полину в офисе, мне казалось, что она боевая девчонка и чуть что полезет в драку. Но сейчас я вижу перед собой неуверенную в себе девицу, которая жадно прибирает к рукам то, что принадлежит другим». И сейчас она боится, что я начну распускать руки. Делать этого больше я не собираюсь, желая уничтожить её словесно. И что ты скажешь ему? Что приходила к его дочери, угрожала ей тем, что как только станешь женой Марата, сдашь её и Матвея в детдом? Интересно, как Арзамасов отреагирует на это. Или это ещё не показывала ему истинную себя? Боишься, что такой не понравишься ему? «Ни перед кем я не притворяюсь». А тебе бы лучше держать себя в руках и не трогать меня. Я в курсе от твоём настоящем диагнозе и знаю, что долго ты не проживёшь. Так что если не хочешь, чтобы я и правда сдала твоих детей в детский дом и не лишила их содержания хотя бы до совершеннолетия, то прекрати чинить нам с Маратом препятствия. Не видишь, что мы любим друг друга. Несмотря на страх физического воздействия, она всё равно гнёт свою линию». «Скажи-ка мне, Полина, а твой муж вообще в курсе, чей это ребёнок? Или ты обоих за нос водишь, а сама не знаешь, от кого залетела? Очень сомневаюсь, что ты все эти месяцы не исполняла супружеский долг. Сказки можешь Марату рассказывать, а мне не надо. Я вижу тебя насквозь». Я чувствую удовлетворение, размазывая её буквально по стене. Вижу в этот момент в её глазах страх, но она довольно быстро берёт себя в руки. «Удивительная выдержка». «Беременна я от Марата, если тебе это так интересно. Сомнений нет. А насчёт моего мужа не переживай, мы сами разберёмся. Твоё вмешательство ничего не поменяет. Арзамасов ради меня на всё пойдёт». Она говорит уверенно, если бы я не следила за выражением её лица, то не заметила бы, как она дрожит, чего-то боится. «Если я ещё раз увижу тебя возле своих детей, то пеняй на себя». И не надейся, что я отхожусь от половины совместно нажитого имущества. Мы с Маратом прожили вместе 15 лет, и я не позволю тебе и твоему ребёнку забрать себе то, что принадлежит моим детям по праву». «Это мы ещё посмотрим», — говорит она мне вслед, а я молчу, не собираясь больше тратить на неё своего времени. Я не спеша иду к кабинету лечащего врача Ани, а у самой что-то гудит под сердцем. «Какое-то неприятное предчувствие». Договорившись о выписке дочери, я иду к ней в палату, но застаю там посетителя. Над ней стоит хмурый и злой Марат, а сама она плачет, с обидой глядя на отца.